Глава 15 После моих слов в кабинете повисла напряженная тишина, которую нарушал только бешеный стук моего сердца. Третий советник сидел неподвижно и молчал, слегка прикрыв глаза, чтобы я не смогла разглядеть его эмоции. Я тоже постаралась скрыть свое волнение. Я снова пошла в банк, поставив на карту все, что у меня было. Томительная пауза затянулась. Неужели мы просчитались? Я просчиталась. Слегка закружилась голова. Если я ошиблась. И третий советник предпочтет убрать слишком много знающую меня. Атмосфера была так напряжена, что я почти увидела, как под ногами появился провал, у которого медленно осыпались края, с тихим шорохом исчезая в бездонной глубине. И я знала, падение в эту пропасть неотвратимо. Еще немного и я рухну вниз. Мой просчет мог оказаться фатальным. «И давно вы догадались?» Непривычно скрипучий голос третьего советника заставил меня вздрогнуть. Я прокашлялась. Горло сжали нервные спазмы, мешающие говорить, и ответила. «Адри слишком много пьет и не всегда контролирует то, что говорит». Ответ был придуман давно и казался мне просто идеальным. Но сейчас... Он прозвучал слишком опасно. Если пьяный Адрей проболтался мне, то ведь он мог проболтаться кому угодно. Пол под ногами снова бесшумно хрустнул, огромным куском сползая в темную бездну, и ножки моего кресла зависли в воздухе. Если ничего не изменится, падение будет неизбежно. Сухой кашель, раздавшийся в тишине, прозвучал слишком громко. А я только тогда догадалась, что не только под моим креслом появилась бездонная пропасть. Точно так же чувствовал себя и третий советник. От этого почему-то стало легче. Кусок пола мгновенно всплыл с голодной тьмы, как будто бы кто-то нажал кнопку реверса. Мое кресло снова уверенно стояло на краю пропасти. И меня тоже слегка отпустило. «Почему вы пришли ко мне?» Задал следующий вопрос третий советник. И хотя он промолчал, но я явно услышала продолжение этой фразы, а не к королю. Я пожала плечами и улыбнулась, всем своим видом показывая, что разговор дается мне гораздо легче, чем было на самом деле. Я думала об этом, но если я сдам вас Его Величеству, он будет благодарен мне всего один раз, а потом забудет о моем существовании. Но если мой сын и ваш внук станет королем Грилории... Я так и останусь его матерью. Вы же понимаете? Я снова растянула губы в лживой искусственной улыбке. Мужчина прислушивается к просьбам своей матери гораздо больше, чем к пожеланиям любых других женщин в его окружении. Третий советник, внимательно слушавший мою речь, усмехнулся и кивнул, соглашаясь с моими доводами. И вы, моя дорогая Абрита, хотели бы воспользоваться своим возможным положением, «Чтобы улучшить свое финансовое благополучие, разумеется». Перебила я собеседника, закончив фразу вместо него. «Мне слишком мало одного рудника. Я хочу земли, много земель. Хочу свой собственный замок, чтобы быть там не гостьей и даже не невесткой, а хозяйкой. Хочу послушных слуг, готовых выполнить любой мой каприз. Вы же помните?» – улыбнулась я, стараясь выглядеть как можно более милой. Я иногда позволяю себе крошечные женские капризы. Помню. Третий советник фыркнул, пытаясь сдержать смех. Но все-таки не сдержался и тихо засмеялся. То ли над моей шуткой, то ли от облегчения. И я ощутила, как во мне волной поднялось ликование. Он мне поверил. А значит, первый шаг прошел успешно. Пора было сделать второй. Но, дорогой свекр... Я слегка изменила положение бровей, чтобы изобразить легкую, как крылья бабочки, укоризну. Вы же уже поняли, что мой любезный супруг и ваш сын решил сыграть в свою игру. Он явно что-то задумал. Как я вам уже говорила, он оплатил нападение разбойников на мою карету и мою смерть. Но и это еще не все. Я тяжело вздохнула. Вы ведь уже знаете, что Герем который оказывал вам некоторые особенные услуги, потерял свой титул ночного короля. Третий советник едва заметно кивнул, подтверждая, что ему известно об этой проблеме. И теперь в Нижнем городе правят молодые и дерзкие. И это люди Адре. Молодые и дерзкие? Перебил он меня, скинув брови в несколько наигранном удивлении. Да, кивнула я, уловив намек. «Третьего советника не удивило то, что я связала эту банду с его сыном, а значит, это тоже было ему известно. Мы их так называем. В «Ночном мире» я занимала далеко не последнюю должность, и титул «Ночной королевы» мне дали совсем не потому, что я спала с Геремом». «И что вы хотите мне предложить, моя дорогая Брита? Переход к делу был настолько резким, что я на короткий миг растерялась». «Совсем не так я планировала этот разговор, рассчитывая на очень долгую прелюдию. Однако третий советник сделал свой шаг гораздо раньше, чем я рассчитывала». «Союз!» – улыбнулась я и добавила. «Понимаю, вам может показаться, что я слишком слабый союзник. Но поверьте, ради того, чтобы мой сын стал королем, я готова на все. Для начала, в качестве доброй воли, «Я верну под ваше крыло ночных жителей, по праву ночной королевы». «Не думаю, что вам это под силу», – покачал головой третий советник. «Насколько мне известно, на вас объявлена охота. На вас и на Герема». «Верно», – кивнула я и улыбнулась. «Но, дорогой свекр, вы же не думали, что все эти года я ничего не делала, чтобы укрепить свое влияние?» «Поверьте, у меня достаточно и людей, которые верны именно мне» и компромата на каждого более-менее значимого жителя Нижнего города, и не только Нижнего, рассмеялась. В моей харчевне была построена очень хитрая система вентиляции, и она позволяла мне подслушивать все разговоры, которые велись в вип-комнатах. Именно там я узнала, к примеру, что «Ночной король» работает на вас, и что «Адрей» я понизила голос так, чтобы он звучал еле слышно. Планировал убийство Его Величества Грегорика. Только Герем отказался и сбежал, опасаясь вашего гнева. Однако, я думаю, ваш сын уже тогда действовал самостоятельно, без вашего ведома. Именно поэтому вы отправили его подальше от столицы. надеясь, что в дальнем поместье он быстро станет вести себя разумно. Я рисковала. Во-первых, это были неподслушанные разговоры, а всего лишь мои догадки. И я не была на все сто процентов уверена, что они верные. А во-вторых, третий советник мог решить, что я чересчур много знаю. Я надеялась, что смогу прочитать реакцию моего собеседника по лицу. Сегодня мне удалось пробить брешь в его равнодушной маске, и он позволил себе гораздо больше эмоций, чем обычно. Но сейчас мне не удалось повторить успех. Наоборот. Лицо третьего советника окаменело, не давая мне возможности понять, как он воспринимает мои слова. Страх, как песок в песочных часах, защекотал позвоночник, падая вниз и скапливаясь возле копчика. «А вы не боитесь, моя дорогая Брита, что я предпочту уничтожить вас?» Тихим и спокойным голосом, от которого мурашки побежали по моей спине еще быстрее, спросил третий советник. «Боюсь». Честно призналась я, я, господин первый советник, не дура и прекрасно понимаю, что есть секреты, которые лучше хранить до самой смерти. Поэтому я и не использовала этот аргумент в нашем с вами противостоянии, когда вы вынудили меня стать женой вашего сына. Но сейчас я поняла, что играть на вашей стороне мне гораздо выгоднее, чем отстраниться. Тем более я поджала губы. «Не забывайте». «Ваш сын хочет меня убить, а смерть в таком возрасте не входит в мои планы». Третий советник молчал, смотрел на меня пристально, не отрывая взгляда, и как будто бы чего-то ждал. Я не стала играть в героя и расслабила мышцы лица, открыто демонстрируя свои чувства. Мне было до Одури страшно, и я хотела, чтобы он увидел мою слабость. М да, он наконец-то отмер и забарабанил пальцами по столу. «В который раз убеждаюсь, что вы, моя дорогая Брита, не так просты, как кажется на первый взгляд. Очень жаль, что такой характер, как у вас, достался девице. Будь вы мужчины, вы бы далеко пошли. И мне снова очень жаль, что мой собственный сын оказался слабее какой-то девки». Я ничего не ответила. Не потому, что не знала, что сказать, а потому что это еще не было окончательным решением. Вывод из слов третьего советника мог быть любым. От «давайте жить дружно» да «не доставайся же ты никому». Что же? Он так же резко как начал, убрал руку от стола, прекращая стук. «Я дам вам шанс. Верните себе титул ночной королевы, и тогда я подумаю над вашим предложением. Если же у вас ничего не выйдет, то...» Он не договорил но я поняла, что именно он имел в виду. Срок у вас не больше седмицы. Договорились, господин первый советник. Кивнула я, чувствуя огромное облегчение. Но мне нужно вернуться в средний город на несколько дней. Мои люди именно там. Хорошо. Кивнул третий советник. Вы можете отправляться туда прямо сейчас. Но ваша дочь останется у меня. Мне нужны гарантии вашей верности. Я кивнула. Нет, Конечно, я не рассчитывала, что третий советник будет так добр, чтобы отпустить со мной Анне, и была готова к такому повороту событий. Я поеду через два дня. Мои люди уже начали подготовку к возвращению ночной королевы на свои территории. Третий советник кивнул и бросил взгляд на дверь, словно намекая, что разговор закончен. Я медленно встала. От пережитых эмоций меня слегка трясло. Но я прикусила губы изнутри, чтобы боль разогнала противную слабость. Я должна быть сильной. Выпрямилась, слегка склонила голову, прощаясь с третьим советником. И твердым шагом, сосредоточив все внимание на дрожащих коленях, которые могли выдать меня, вышла из кабинета. У меня получилось. Все прошло именно так, как мы планировали. Ротфорд был прав. Зачем подниматься по одной ступени, героически преодолевая трудности и пытаясь выстроить свою систему заговора против короля, если уже есть человек, который занимается этим многие годы? Нужно всего лишь двигаться вместе с ним, быть рядом достаточно близко, чтобы в нужный момент нанести свой удар и предъявить народу истинного наследника короны, принца Феодора.